Глава 19 Поздно вечером, когда в форте прозвучал отбой, в мою дверь деликатно поскреблись. Я к тому моменту уже собирался создать очередной портал, поэтому открыл не сразу. Сперва надо было одеться. А когда все-таки отодвинул засов, то с зрением успел уловить протиснувшиеся мимо меня тени. Искренне от такой наглости опешил. А Изи чуть не придушил незваного гостя, наглядно доказывая, почему нас не нужно пытаться обхитрить. Ты что, оздурел? Прохрипел Дол, вываливаясь изнанки и судорожно пытаясь отодрать от собственной шеи, обвившуюся вокруг нее файталовую змею. Чего надо? Неприветливо буркнул я, когда этот посиневший придурок бухнулся на колени. Отпусти! Хвостяра, неохотно послушавшись, скользнул с чужой шеи и вернулся под плач, который все-таки успел накинуть. А дышавшись нервным движением потёр кадык. «Совсем спятил? Чем это ты меня? Так же убить можно!» «Некоторых даже нужно!» С раздражением отозвался я, прикрывая на всякий случай двери. «Ты чего приперся? Хочешь, чтобы старик или но серьёзно заинтересовались? Какого демона ты шастаешь сюда по ночам?» «Так я ж поизнанке!» Страдачески скривился каратель, поднимая с пола. «Тихонечко, меня и не видел никто!» А от как я уже говорил, меня временно освободили. Я неприязненно на него покосился. «Это разве повод врываться без приглашения? Ты какого хрена припёрся?» «Возьми меня с собой!» С жаром воскликнул вдруг Дола. «Ты ведь в лес опять собрался? Туда, к тому странному дереву. Возьми меня, ну пожалуйста! Я тоже хочу на это посмотреть!» Еще не хватало!» Фыркнул я, кидая плащ на стул. «У меня нет времени с тобой возиться!» «Я не помешаю. Честное слово, буду делать только то, что ты скажешь». «Хорошо, тогда я скажу тебе всего два слова. Сиди дома». «Ну, Таор», — жалобно посмотрел на меня каратель. «Дема, тебя забери, это нечестно. Я могу помочь, я тоже кое-что умею. И спину тебе прикрою. на разведку сбегаю, если что. И Тагор у меня есть». Тагоры у меня есть». «А, ну да, ты же тоже когда-то карателя убил. Но все равно возьми, два изоморфа — это лучше, чем один». Я скептически хмыкнул. Я тебя даже не знаю. С отцом твоим мы пока не договорились. Зачем мне брать на шею такую обузу, да еще и показывать способ, позволяющий незаметно уйти из форта. Ой, да невелика тайна! Я вчера навел справки. В последнее время ты никуда отсюда не выезжал, не пропадал, все время был на виду, поэтому в столице одновременно со мной оказаться мог только одним способом. Ты умеешь открывать порталы, без тени сомнений, заявил Долл. «Алло утверждает, что это наше врожденное умение, однако мне оно пока недоступно, поэтому я и прошу взять меня с собой». Хм, «Похоже, из-за намного более образованный, чем мне казалось». Ули, ты поддерживаешь с ним связь? Он с тобой говорит? Ему можно верить?» Улиш почти без колебаний ответил положительно на все три вопроса, а потом забросал меня таким количеством образов, что я не сразу во всем этом изобилии разобрался. Насчет того, что все они общаются эмпатически, я уже знал, и небезосновательно подозревал, что солгать при таком способе обмена информацией довольно проблематично. Тем не менее, когда-то Улиши общались более чем охотно, а потом, обжёгшись, стали осторожничать. Незнакомым у полностью не докрывались. Научились прятать собственные эмоции и при желании выдавали информацию дозированно, не обманывая, но и не сообщая всей правды. А Луис же, как утверждал Ули, не побоялся открыться ему почти полностью. И он действительно многого из прежней жизни не помнил. Большая часть его воспоминаний — это хаотично набросанные обрывки, часть которых он понимал, а часть даже не знал, что они значат. «Что твоему Лишу известно о порталах?» Хмур спросил я, попутно изучая новую информацию. Дол самую чуточку приободрился. «Почти ничего. Войну с Ковином он не застал. Его хозяин погиб одним из первых. Однако работу источников Алуи видел своими глазами и магию, которая была доступна барьерникам. Да и про дома Лерона Авима именно он мне рассказал. Жаль, что я так и не успел до него добраться. Как звали бывшего хозяина твоего Улиша. Он не помнит. А хоть что-то о нем он может тебе рассказать? Дол невесело хмыкнул. Для Улиша, потерявшего друга, почти брата, забвение наилучший выход. Поэтому Алуи помнит только то, что хозяин у него когда-то был, и оставил после себя самые теплые воспоминания. Они не доставляют ему боли, он не чувствует горечи. И говорит, что это хорошо, потому что иначе он не смог бы принять меня целиком, не передав память о старом друге. Не смог бы начать всё заново, понимаешь? Смерть хозяина он тоже не помнит. Тот человек просто отнёс на изнанку, попросил не обижаться на него за это. И малыш тогда просто уснул. А когда его разбудили, он помнил так мало и оказался так слаб, что мы вместе с ним были как дети. Он рос и развивался вместе со мной. Также же невесело улыбнулся Каратин. Мы вместе учились, искали выходы на изнанку. Пытались понять, что именно я делаю не так, если каждый раз возвращаюсь оттуда на последнем издыхании. А потом оказалось, что малыш вспомнил себя немного раньше, чем я повзрослел. Тогда-то у меня появился еще один учитель, которого я берегу, уважаю и очень люблю. Я помолчал в который раз уже за последние дни, подумав о шеде. Однако собиратель, как ни странно, ни разу за это время не отозвался. Переполнившись до отказа кристалл с чистыми душами, я еще неделю назад перестал с собой носить. Но поскольку душ много, и ни одну я не хотела снова отдавать кому-то в пищу, то спросил у Покасти, ли она создать нечто подобное. Вопрос вогнал Нуру в непродолжительный ступор. Она даже как-то нахухлилась вся, насупилась, словно ее пытались чем то обвинить. Потом вообще убежала, придерживая лапы свой драгоценный мешочек. Но настаивать я не стала. Нет так нет. Это было всего лишь предложение. И всерьез удивился, когда на следующее утро у меня на столе появился еще один, только абсолютно чистый, кристалл. «А Луи почти ничего не знает о шкатулках и о тайниках леса Авима», неожиданно добавил каратель, заставив меня оторваться от размышлений. «Он не застал того времени, когда война вошла в решающую фазу, поэтому все, что у него есть, — это смутное ощущение. Зато он подсказал мне, как выглядят старые артефакты. Иногда он вспоминает какие-то чертежи схемы. Но я не маг, в отличие от тебя. Мне они ни о чем не говорят. Но если твой лишь сможет их запомнить, возможно, тебе они когда-нибудь пригодятся». «Не лжет, нет опасности. Хочет поверить, не враги». Молча просигнализировал Ули, когда Долл снова замолчала. Его, лишь проявив поразительную беспечность, снова впустил сородича достаточно глубоко в собственный разум, поэтому вскоре перед моим мысленным взором замелькали те самые схемы, которым Тара, в отсутствии соответствующей матрицы, не смогла найти применение. А потом Ули с облегчением сообщила, что ни Аллу ни его хозяйка действительно не намерены нас никому выдавать. Тара страстно хотела учиться, была готова многим пожертвовать, чтобы понять, кем и почему она стала, и какие способности обретет, если научится по-настоящему. А еще ее дико, просто дозуду в костяшках, возбуждала идея найти пресловутые сокровища. Поэтому я подумал, все взвесил, еще раз посоветовался с Улишем и скупо бросил радосто подпрыгнувшему долу. Собирайся, пойдем посмотрим на то дерево вместе. Правда, как только я экипировался для пеш-прогулки в человеческом облике, я оглянулся в поисках того, все ли я взял, из глубины комнаты донесся слабый писк. «Мя!» — жалостливо посмотрела на меня, оставшуюся неудел пакость. «Мол, хозяин, возьми и меня! Чем я хуже вон того чучела с наглой ухмылкой?» Я откровенно заколебался, но Нура и просидела в заперти довольно приличное время. причем ни одного недовольного вопли по этому поводу я от нее не услышал. За мерзостью она честно следила, кое-какие навыки ей добросовестно привила. Честно отрабатывая свое наказание, умудрилась даже научить ее некоторым правилам поведения в моем присутствии. Так что отказывать ей в такой малости я, честно говоря, не рискнула. Правда, едва я кивнул, и пакость со счастливым писком повисла у меня на шее, как мерзость тоже выползла из-под кровати и требовательно вякнула. «Эх, нет», — решительно отказал я, нагнувшись, подняв мелизгу за шкирку. «Ты у нас наизнанку ходить не умеешь. Снега сражаться тоже не пробовала, так что рисковать тобой я не буду». «Будь хорошей девочкой, сиди тихо. Дождись нашего возвращения. А я тебе завтра в западный район свожу. Поохочешься на кого-нибудь по-настоящему. Наговорились?» Мерзость, тяжело вздохнув, всем видом показала, что смирилась с неизбежностью. А я, похлопав себя по карманам убедившись, что ничего лишнего там нет, подсудорожный вздох карателя выскользнул наизнанку, распахнул портал и быстрым шагом направился в лес, отгоняя от себя невесть, откуда взявшееся дурное предчувствие». «Нужное дерево мы нашли быстро. Я приметил удобное место для портала всего в четверти на ходьбы от него. А когда в лесу, настороженно крутя головой, все таки появился дол, уже вовсю занимался чисткой окрестностей. При этом барьер вокруг меня мерцал и изгибался, то возвращая меня в реальный мир, то снова утягивая наизнанку. Когда я, пусть даже очень аккуратно нарушал его целостность сразу во многих местах, он всегда так и реагировал. Так что, наверное, теперь я знаю, как именно мастер Авим испортил пространство у себя в пещере». Для Дола же это оказалось запредельным знанием. Он как перешагнул через порог, так и замер, до неприличия широко разинув рот. А отмер только после того, как услышал за спиной приглушенное урчание и увидел, как из темноты мимо него скользнул крупный зверь с семью хвостами. — Улиши! — зачарованно прошептал каратель, которому в доме Нейса так и не довелось рассмотреть первого во всей красе. — Демон тебя задери, Таор! Я думал, что видел одного, а они все в одном теле! Как они это делают? Я стряхнул с рукава пепела и обернулся. «Они вообще способны, а вот ты изнанке выглядишь скверно». «Я выдержу!» — упрямо поджал губы долы и набычился, когда я подошел ближе. «В тоннелях не сдох, и тут не помру!» «Конечно, выдержишь!» — нехорошо улыбнулся я, после чего вложил в его ладони весистый кругляш и сощурил глаза. «Ну, как ощущение? Долу поперхнулся, ощутив, какая сила скрывается в обычной с виду монетке. Его щеки мгновенно раскраснелись, глаза заблестели, он как-то по-особенному встрепенулся и, прислушившись к себе, радостно выдал. «Великолепно!» «Источник работает только на изнанке". сухо сообщил я, предупреждая ненужные восторги. «На он воздействует тоже исключительно здесь, и не дальше, чем на расстоянии в три шага. Напасть им это не помешает, но до ауры они не доберутся. Так что не трусь». «И да, это та самая вещь, которая лежала в добытой резом шкатулке». «Поэтому не потеряй, иначе голову откручу и не посмотрю, что она женская». «А а ты как же?» — сполошился Дол, когда я отвернулся и двинулся прочь. «Стой, Таор, погоди! Спасибо, конечно, но тебе, наверное, он нужен больше». «У меня есть защита от Неку». Не стал вдаваться в детали я. А когда увидел, что на стороны парень еще что-то хочет спросить, просто велел ему заткнуться и перешел на бег. У странного дерева мы ненадолго задержались, исключительно ради того, чтобы проверить возникшую несколькими ринами ранее догадку. Нет, сам я, конечно, грыз ничего не стал, а вот пакости дал ответственное задание. И всего через несколько он прожорливая Нура выпилила вокруг непонятных утолщений глубокие канавки, позволив нам убедиться, что внутри кары действительно спрятано что-то инородное. Фаэтала. Остранён заметил Дола, когда в какой-то момент пакость запнулась, а вместо дерева под ее зубами заскрежетал металла. Действительно, файтал, нахмурился я, подходя ближе и присмотрюсь к находке. Но, похоже, не только. Что-то мне у этой штуки запах не очень нравится. Да и светится не он сам, а только кора над ним, словно ее что-то подпитывает. Мелко, отойди. Нура тут же отпрыгнула в сторону, а я набрал в рот побольше слюны и смачно плюнул. Файтал в ответ обиженно зашипел, неохотно растворяясь в бойной смеси кислот и всякой другой гадости. А долл, странно на меня покосившись, на всякий случай отступил в сторонку. «Это что еще такое?» Пробормотал он, когда из-под слоя серебристого металла проступила пузырящаяся черная масса. Чем оно было изначально, оказалось сложно судить. Мои слюни растворили ее почти мгновенно, но сама тенденция мне не понравилась. Поэтому я попросил Нура осторожно снять верхний слой зубами и недоверчиво потыкал пальцем в обнажившуюся сердцевину, которая была похожа на активированный уголь. «Ну, знаете, черный такой, пористый, в таблеточках, только этот еще и светился». «Знакомо?» — спросил я, ненадолго повернувшись к долу. Тот медленно покачал головой. «Алоэ не знает, что это за материал». мою ли тоже. Пакость, оно съедобное?» Ну, осторожно попробовала непонятную штуку на язычок и тут же негодующе сплюнула. «Понятно. Давай попробуем освободить следующую. Надо понять, все ли наросты имеют искусственную природу». «Вот это задание мелко понравилось, поэтому целых полурина она добросовестно трудилась, не без гордости продемонстрировав нам свои потрясающие успехи». «Куда в нее столько влезает?» Шепотом спросил Дол, когда пакость, пользуясь возможностью, выпросил у меня золотой, и радостно его схрумкала. «Я только плечами пожал. Старые артефакты, дело такое». После чего обошел изродованное дерево по кругу и, проведя пару нехитрых экспериментов, убедился, что файталовые вставки внутри него имеют одинаковую начинку. При этом, пока я на них любовался, у меня почему-то проскочила ассоциация с ультрафиолетовыми лампами в солярии. Когда-то в прошлой жизни знакомые девчонки любили хвастаться искусственно полученным загаром, а с одной я даже поспорил по этому поводу. Предметом спора стали именно лампы, которые в этих косметологических гробах устанавливаются по кругу, и между которыми голышом стоит очередная бледнокожая дурочка. Сперва она жарится там как кура гриль, затем с гордостью демонстрирует подружкам ожоги. Ну а через несколько лет врачи с досадой сетуют на рост опухолей кожи у молодых людей. Первый. Бросил я, ковырнув в странную субстанцию ногтем и обнаружил, что она легко крошится, при этом с устрашающей скоростью вытягивает из меня магический резерв. «Пробегись по округе. Что-то мне подсказывает, что где-нибудь рядом найдется второе такое дерево. А то, может, и не одно». Улиш, его рыкнув, растворился в ночи. А я тряхнул руку и гивнул настороженно взирающему на меня карателю. «Расходимся. Ты направо, я налево. Пакость прямо. Ищем вот такие же аномалии. Запасов в источнике хватит надолго, так что с изнанки не выходи. Подлечить он тебя тоже подлечит, от неку бережёт. Но если что, кричи. Соизнанки в реальный мир звуки не проникают». С этими словами я махнул рукой, очерчивая парню фронт грядущих работ, кинул пакости, завалевшийся в кармане изумруд, и ушел, одновременно очерчивая для Ули мысленную дугу, обращённую вогнутой частью в сторону юга. Побегать нам, правда, пришлось преизрядно. Считай, полночи угробили, чтобы отыскать несколько таких же деревьев. При этом повезло почему-то не нам с долом, а пакости и улишем. Зато, когда я убедился, что это именно дуга, и когда стало ясно, что деревья и впрямь стоят, обрамляя собой гигантский круг, установить более точное направление труда уже не составило. Нужное место мы нашли уже глубоко за полночь. В глухом, никем не посещаемом уголке, в котором даже следов присутствия живности было не видать. Впрочем, мертвых там тоже не было». Расположенная в самой глубине шекового леса поляна оказалась абсолютно пуста, черна, словно когда-то ее дотла выжгла адское пламя, а вокруг нее, словно часовые, стояли точно такие же деревья, как и те, которые нас сюда привели. Торжественно мрачные, массивные, изуродованные непонятной магией. Только в отличие от тех, что составляли внешнее кольцо, на этих не жил ни один неку. Мне даже прикасаться к ним не хотелось, словно внутри они были наполнены той самой жидкостью, которую умела растворять даже файтала. Ходить внутрь образованного ими круга не хотелось тем более, и это было странное непривычное для меня ощущение. Мы стояли в абсолютной тишине на краю гигантской проплешины, где не осталось ни единой травинки, два изоморфа улиши и одушевленный артефакт в виде маленькой нуры. Но даже у меня по коже гулял неприятный холодок от мысли, что мне придется ступить на эту мертвевшую землю. Это было не слишком сильное, какое-то подспутное и невесть кем навеянное чувство. Такое, какое, наверное, бывает если оказаться на самом краю высокой скалы, окотанной густыми облаками. Или в сомнениях замерить на тухлой кочке посреди вонючего болота, когда дороги впереди не видно, когда ты думаешь, что она есть, но что-то внутри настойчиво шепчет «Не надо, не делай этого, не ходи». Идти или не идти, каждому приходится решать для себя самостоятельно. Осторожный, наверное, развернется и попробует отыскать их по путь. Рисковый попробует провести разведку боем. Отчаянно, зажмурив глаза, шагнут вперед, трусы убегут. Но ну, о самом невезучем сборщики душ потом объяснят, в чем они были неправы. Я же стоял и думал, а потом ощутил, как почва под нашими ногами едва заметно вибрирует, после чего прислушался к себе, к к недовольно сопящему первому, погладил беспокойно вцепившуюся в мой воротник пакость, которая тоже была не по себе, и неожиданно понял, что я не просто не хочу идти дальше. Нет, мне словно мешает что-то. Настойчиво отталкивает, старается увести взгляд в сторону и всеми силами пытается туда не допустить. «Что это?» – озвучил наши общие мысли, откровенно нервничающие доллар. Ответа на этот вопрос не было, и поскольку простое стояние проку никакого не приносило, я встряхнулся и, не отрывая взгляда от того, что таилось в центре этой страны поляны, первым шагнул вперед».